Глава двадцать третья. Как только в школе не стало деда щукаря, собрание приняло совсем иной характер. По деловому непрерывные внезапными взрывами смеха зазвучали выступления колхозников, обсуждавших кандидатуру Дубцова, а после того, как неожиданно для всех выступил кузнец и политшалы, на собрании на несколько минут впервые установилась, словно бы предгрозовая тишина. Уже все кандидатуры, подавших заявление о вступлении в партию, были всесторонне обсуждены, уже все трое открытым голосованием были единогласно приняты кандидатами в члены партии с шестимесячным испытательным стажем, когда слово попросил старик Шалый. Он поднялся с парты, стоявший вплотную к окну, прислонился широкой спиной к оконной притолоке, спросил «Можно мне задать один вопросик?» нашему завхозу Якову Лукичу. «Задавай хоть два!» — разрешил сразу весело насторожившийся Макар Нагульнов. Яков Лукич нехотя повернулся к шалому. На лице у него застыло напряженное, ожидающее выражение. «Вот люди вступают в партию. Хотят не возле нее жить, а в ней самой, вместе с ней делить и горе, и радость» приглушенным басом заговорил Шалый, не сводя выпуклых черных глаз с Якова Лукича. «А почему ты, Лукич, не подаешь в партию? Хочу я у тебя крепко спросить, почему ты отстаиваешься в сторонке? Или тебя вовсе не касается, что партия как рыба об бьется, тянет нас к лучшей жизни? А ты что? А ты от жарких делов норовишь в холодке отсидеться?» Ждешь, когда тебе кусок добудут, разжуют и в рот положат. Так, что ли? Как это так у тебя получается? Интересно у тебя получается. И очень даже наглядно для народа. Для всего хутора наглядно, ежели хочешь знать. Я себе сам кусок зарабатываю. И у тебя еще не просил. Живо отозвался Островнов. Но Шалый властно повел рукой, будто отстраняя этот никчемный довод, сказал. «Хлеб себе на пропитание можно добывать по-разному. Надень сумку через плечо, иди христорадничать, и то с голоду не помрешь. Но не об этом я держу речь. И ты, Лукич, не вертись, как уж под вилами. Ты понимаешь, об чем я говорю. Раньше в единоличной жизни Ты на работу был злой, по-волчьему, без упуска хватался за любое дело, лишь бы копейку лишнюю тебе где-нибудь сшибить. А зараз ты работаешь спустя рукава, как все одно для отвода глаз. Ну, не об этом речь, еще не пришла пора отчитываться тебе перед миром за свою легкую работу и кривую жизнью. Подойдет время, отчитаешься. А зараз скажи, почему ты в партию не подаешь? «Не такой уж я грамотный, чтобы в партии состоять», — тихо ответил Островнов. Так тихо, что, кроме сидевших рядом с ним, никто в школе не расслышал, что он сказал. Сзади кто-то требовательно крикнул. «Громче, гутарь, не слыхать, что ты там под нос себе бормочешь. Повтори, что сказал». Яков Лукич долго молчал, будто и не слышал обращенной к нему просьбы. В наступившей выжидательной тишине слышно было, как разноголоса, но дружно квакают лягушки на темной и сонной речке, как где-то далеко, наверное, на старой ветряной мельнице, стоявшей за хутором, тоскует сыч да трещат за окнами в зеленых зарослях акаций ночные свиристелки. Молчать и дальше было неудобно, и Островнов значительно громче повторил «Не дюже грамотный я для партии». «За вхозом быть грамотный, а в партии нет?» — снова спросил Шалый. «Там хозяйство, а тут политика. Ежели ты в этой разнице не разбираешься, то я разбираюсь», — уже отчетливо и звучно сказал оправившийся от неожиданности Яков Лукич. Но Шалый не унимался. С усмешкой проговорил. «А наши коммунисты...» и хозяйством, и политикой занимаются. И понимаешь ты, какое диковинное дело? Ведь выходит у них одно другому вроде бы и не помеха? Что-то крутишь ты, Лукич, не то гутаришь. Правду хочешь околесть, вот и крутишь. Нечего мне крутить и ни к чему, глухо отозвался Островнов. Нет, крутишь. Из-за каких-то своих потаенных думок Не желаешь ты подавать в партию? А может, я ошибку несу? Так ты меня поправь, поправь меня». Собрание длилось уже больше четырех часов. В школе, несмотря на вечернюю прохладу, было нестерпимо душно. Тускло светили в коридоре и классах несколько настольных ламп, но от них, казалось, было еще душнее. Однако мокрые от пота люди сидели не шевелясь молча и напряженно следя за неожиданно вспыхнувшим словесным поединком между Старым Кузнецом и Островновым, чувствуя, что за всем этим кроется что-то недосказанное, тяжелое, темное. «А какие у меня могут быть скрытые думки? Раз ты все на свете наскрозь видишь, так ты и скажи», предложил Островнов, снова обретая утраченное было спокойствие и уже переходя от обороны к наступлению. «Ты сам, Лукич, возьми и скажи про себя. С какой стати и чего ради я буду за тебя гутарить? Нечего мне с тобой говорить. А ты не со мной. Ты с народом. С народом поговори. А кроме тебя никто с меня ничего не спрашивает. Хватит с тебя и меня одного. Стало быть, не хочешь говорить». «Ну, ничего, подождем. Не нынче, так завтра все одно заговоришь». «Да чего ты ко мне привязался, полит? Ты сам-то почему не вступаешь в партию? Ты за себя скажи, а меня нечего исповедовать, ты не поп». «А кто тебе сказал, что я не вступаю в партию?» Не меняя положение, медленно, подчеркнуто растягивая слова, спросил Шалый. «Не состоишь в партии, значит, не вступаешь!» И тут Шалый, крякнув, оттолкнулся плечом от оконной притолоки, перед ним дружно расступились хуторяне, и он, развалисто, не спеша, зашагал к столу президиума, на ходу говоря, «Раньше не вступал, это да, а зараз вступлю!» «Ежели ты, Яков Лукич, не вступаешь...» «Стало быть, мне надо вступать. А вот ежели бы ты нынче подал заявление, то я бы воздержался. Нам с тобой в одной партии не жить. Разных партий мы с тобой люди». Островнов промолчал, как-то неопределенно улыбаясь. А шалый подошел к столу, встретил сияющий признательный взгляд Давыдова и, протягивая заявление, кое-как нацарапанное на восьмушке листа старой пожелтевшей бумаги сказал. «А вот поручателей-то у меня и нету. Как-то надо вылазить из такого положения. Кто из вас, ребятки, за меня поручится? А ну-ка, пишите!» Но Давыдов уже писал рекомендацию, размашисто и торопливо. Потом ручку взял у него Нагульнов. Единогласно был принят кандидатом в члены партии и ипалит Шалый. После голосования ему, встав с мест, начали аплодировать коммунисты Гремячинской ячейки. А за ними поднялись и все присутствовавшие на собрании, редко, неумело, гулко хлопая мозолистыми натруженными ладонями. Шалый стоял, растроганно моргая. Он как бы заново оглядывал повлажневшими глазами издавна знакомые лица хуторян. Но когда разметно вшипнул ему на ухо, «Ты бы, и Ипполит, сказал народу что-нибудь этакое, чувствительное?» Старик упрямо мотнул головой. «Нечего на ветер слова кидать. Да и нету у меня в загашнике таких слов. Видишь, как хлопают? Стало быть, им и так все понятно, без моих лишних слов». Но разительная перемена — Во внешнем облике произошла за эти минуты не с кем-либо из вновь принятых в партию, а с самим секретарем парт-ячейки Нагульновым. Таким Давыдов еще никогда не видел его. Макар широко и открыто улыбался. Поднявшись за столом во весь рост, он немножко нервически оправлял гимнастерку, бесцельно касался пальцами пряжки солдатского ремня, переступал с ноги на ногу, а самое главное — улыбался, показывая густые мелкие зубы. Всегда плотно сжатые губы его, дрогнув в уголках, вдруг расползались в какой-то по-детски трогательной улыбке. И так необычно была она на аскетически суровом лице Макара, что первый не выдержал Устин Рыкалин. Это он в величайшем изумлении воскликнул. «Гляньте, люди добрые!» макар наш, похоже, что улыбается? Первый раз в жизни вижу такую диковину!» И Нагульнов, не пряча улыбки, отозвался. «Нашелся один, приметил. А чего бы мне и не улыбаться? Приятно на душе, вот и улыбаюсь. Не куплено, а и кто мне воспретит, дорогие гражданы, хуторцы?» Считаю открытое партийное собрание закрытым. Поездка собрания вся вычерпана». Еще как-то более подобравшись, распрямив и без того крутые плечи, он шагнул из-за стола, сказал позвучневшим голосом. «Прошу, как секретарь ячейки, подойти ко мне, дорогих товарищей, принятых в нашу великую коммунистическую партию. Хочу вас проздравить с великой честью» и уже, сжав губы и став обычным макаром, негромко, но по-командирски повелительно бросил «Ко мне?». Первым подошел Кондрат Майданников. Сидящим сзади было видно, что мокрая от пота рубаха его сплошь прилипла к спине, от лопаток до поясницы. «Жалкий мой! Как, скажи, он десятину выкосил!» Сочувственно прошамкала одна из старух, а кто-то тихо засмеялся. Погрели Кондрата неплохо. Клоня голову, Нагульнов взял прямо протянутую руку Кондрата в свои увлажнившиеся от волнения длинные ладони, сжал ее в полную силу, торжественно сказал слегка дрогнувшим голосом. «Товарищ, браток, поздравляю! Надеемся, все мы, коммунисты, надеемся, что будешь примерным большевиком. Да иначе с тобой и быть не может». А когда последним, медвежковато шагая, подошел Ипполит Шалый и, сдержанно посмеиваясь, смущенный всеобщим вниманием, издали протянул черную, раздавленную работой огромную руку, Нагульнов шагнул ему навстречу, крепко обнял широкие сутулые плечи старого кузнеца. «Ну вот, дядя Ипполит, как здорово оно вышло! поздравляю всем сердцем!» и остальные наши ребята-коммунисты поздравляют Живи, не хворай и стучи молотком еще лет сто на пользу советской власти и нашего колхоза. Живи долго, старик. Вот что я тебе скажу. От твоего долгожительства, кроме приятностей, для людей ничего не будет. Это я тебе верно говорю. Неловко теснясь и толкаясь, Четверо принятых в партию обменялись рукопожатиями со всеми остальными коммунистами, и народ уже столпился у выходной двери, оживленно переговариваясь, но Давыдов крикнул. «Граждане, одну минутку! Разрешите сказать несколько слов?» «Давай, председатель, только покороче, а то мы начисто подушимся. Жарища-то и духота тут, как в доброй бане!» Со смешком предупредил кто-то из толпы колхозники снова стали рассаживаться, занимая прежние места. Несколько минут в школе стоял сдержанный гомон. Затем все стихло. Граждане-колхозники и особенно колхозницы. Сегодня, как никогда, собрались все до одного члены нашего колхоза. Начал было Давыдов, но тут его прервал Демка Ушаков, крикнув из коридора. «Ты, Давыдов, начинаешь как дед Щукарь!» Энтот говорил, дорогие гражданы и старушки, и ты, вроде него, от этой же печки зачинаешь пляс. Они со щукарем один у одного обучаются. Щукарь, нет-нет, да и ввернет давыдовское словцо факт. А Давыдов скоро будет говорить, дорогие гражданы и миленькие старушки, добавил старик Абнизов. И тут в школе грянул такой добродушнейший, но громовой хохот, что в лампах заметались язычки пламени. А одна из них даже потухла. Смеялся и Давыдов, по привычке прикрывая щербатый рот широкой ладонью. Один Нагульнов возмущенно крикнул. «Да что ж это такое? Никакой серьезности нету на этом собрании. Куда вы ее подевали? Или она у вас вместе с потом вся вышла?» Но этим выкриком он словно масло в огонь подлил и хохот вспыхнул и покатился по всем классам по коридору с новой силой. Макар безнадежно махнул рукой, со скучающим видом повернулся лицом к окну. Все же нелегко ему давалось это показное безразличие. Судя по тому, как перекатывались под скулами его крутые желваки и подергивалась левая бровь. Но через минуту, когда все стихло, Он вскочил со стула, будто осою ужаленный, потому что из задних рядов снова зазвучал громкий, дребезжащий голосок деда-щукаря. «А спрошу я вас, дорогие гражданы и старушки, почему я так возглашал?» Старик не успел окончить фразу, а хохот громыхнул, как орудийный выстрел, погасив еще две лампы. В полутьме кто-то нечаянно разбил ламповое стекло, Крепко выругался. Какая-то женщина осуждающе сказала. «А ну, замуздайся! Рад, что темно, и тебя не видать? Так ты и ругаешься, дурак?» Смех понемногу стих, и в сумеречном свете снова послышался дребезжащий и негодующий голосок деда-щукаря. Один дурак в потемках ругается почем зря, а другие неизвестно для чего смеются. Потеха, а не жизнь пошла. Хуч не ходи на собрание. Я проясню вам, по какой такой причине я возглашал, дорогие гражданы и старушки. А по такой причине, что старушки — дело верное и надежное. Любая старушка все едина, как Госбанк, живет без мошенства и без подвоха. От них никакой пакости я не жду в моей престарелой жизни. А вот молодых бабенок и девок я даже вовсе зрить не могу. «А почему?» — спрошу я вас. «Да потому, что дитя мне подкинула не какая-нибудь уважительная старушка, не старушкина это дело, и кишка тонка у любой самой резвой старухи дитя на божий свет произвесть, а какая-нибудь молодая подлючина раздобрилась под мою голову и самовольно причислила меня к лику отцов. Вот потому я разных и тому подобных молодых юбошниц и терпеть ненавижу», и ни на одну из них даже глазом повесть нисколько не желаю после такого пришествия. Меня дурнит, как с перепоя, ежели я нечаянно загляжусь на какую-нибудь красивую бабенку. Вот до чего они, треклятые, меня довели. Как же я им после такого пришествия с детем буду возглашать, дескать, дорогие мои бабочки и девицы непорочные, и всякую тому подобную нежность преподносить им как на блюде? «Да ни за что на свете!» Не выдержав, Нагульнов высоко взметнул брови, изумленно спросил. «Откуда ты взялся, дед? Тебя же твоя старуха увела домой. И как ты мог опять тут очутиться?» «Ну и что, как увела?» Заносчиво ответил щукарь. «Тебе-то какое до этого дело?» «Это наше дело, семейное, а не партийное. Ясно тебе?» — Ничего не ясно. Раз увела, значит, по делу увела, и ты должен быть дома. — Был да весь всплыл, Макарушка, и никому я ничего не должен, ни тебе, ни собственной старухе, ну вас, кончихристу. Христу, отвяжитесь вы от меня заради Бога. — Как же это ты, дедушка, ухитрился из дому удрать? — всеми силами, сдерживая смех, спросил Давыдов. Последнее время он положительно не мог сохранять подобающую ему серьезность в присутствии щукаря. Даже взглянуть на него не мог без улыбки. И теперь ждал ответа, щуря глаза и заранее прикрывая рот ладонью. Недаром Нагульнов, оставаясь с ним с глазу на глаз, с нескрываемой досадой говорил. «И что это с тобой, Семен, делается? Смешливый ты стал, как девка, какую щекочут» и на мужчину вовсе стал непохожий. Воодушевленный вопросом Давыдова, Щукарь рванулся вперед, яростно работая локтями, расталкивая столпившихся в проходе хуторян и за всех сил пробиваясь к столу президиума. Нагульнов крикнул ему, «Дед, ну что ты по головам ходишь? Говори с места, разрешаем, только покороче». Остановившись на полпути, Дед-щукарь запальчиво прокричал в ответ. «Ты свою бабушку поучи, откуда ей говорить, а я свое место знаю. Ты, Макарушка, завсегда на трибун лезешь, либо из презюдиума рассуждаешь и несешь оттуда всякую околесицу. А почему же я должен с людьми разговаривать откуда-то из темного заду? Ни одного личика я оттуда не вижу, одни затылки, спины и все прочее, чем добрые люди на лавки садятся». С кем же я, по-твоему, должен разговаривать и кому возглашать? Затылком, спином и разному тому подобному? Иди ты сам сюда, взад, отсюда и держи свои речи. А я хочу людям в глаза глядеть, когда разговариваю. Задача ясная? Ну и молчи помаленьку, не сбивай меня с мысли. А то ты повадился загоди сбивать меня. Я и рот не успею открыть, а ты уже как спроси. «Запускиваешь в меня разные возгласы. Нет, братец ты мой, так дело у нас с тобой не пойдет». Уже стоя против стола и одним глазом глядя на Макарова в упор, щукарь спросил, «Ты когда-нибудь в жизни видал, Макарушка, чтобы баба отрывала мужчину от дела по вострой нужде? Ответствуй по совести». «Редко, но случалось. Скажем, в случае пожара или шо какой беды». Ты только собрание не затягивай, старик. Дай высказаться Давыдову. А после собрания пойдем ко мне и будем с тобой гутарить хоть до рассвета. Нагульнов, непреклонный Нагульнов, явно шел на уступки, лишь бы как-то умаслить деда-щукаря и не дать ему возможности по-пустому задерживать собравшихся. Но достиг неожиданного эффекта. Дед-щукарь всхлипнул, вытер рукавом заслезившийся глаз, сквозь непритворные слезы заговорил. «По мне все едино, у тебя ночевать или возле жеребцов. Но только домой мне нынче объявляться никак нельзя, потому что предстоит мне от моей старухи такая турецкая баталия, что я могу у себя на пороге и копыток чертовой матери откинуть, и очень даже просто. Дед Щукарь!» повернулся сморщенным, как печеное яблоко, личиком к Давыдову, продолжал внезапно окрепшим голосом. «Вот ты, жаль моя семушка, вопрошаешь. Как, то есть, я дома был и из дома сплыл? А ты думаешь, это простое дело? Должен я собранию в один секунд, не затягивая дело, прояснить насчет моей зловредной старухи, потому что должен я от народа восчувствие себе иметь» а не сыщу того возчувствия, тогда ложись, щукарь, на сырую землю и помирай с Господом Богом к ядреной матушке. Вот какой петрушкой складывается моя гробовая жизнь. Стало быть, с час назад приходит сюда моя зазноба, а я сижу с антипушкой грачом на дворе, табачок с ним покуриваем и рассуждаем про артистов и насчет нашей протекающей жизни. Приходит она треклятая берет меня за руку и волокет за собой, как сытый конь, перевернутую вверх зубьями борону. Легочка волокет, не кряхнет даже и не охнет от натуги, хотя я и упирался обеими ногами изо всех силов. Да ежели хотите знать, то на моей старухе пахать можно и груженые ваза возить, а меня ей утянуть куда хошь, расплюнуть, до того она сильная проклятая». Сильная до ужаси, как ломовая лошадюка. Истинный бог не брешу. Уж кому-кому, а мне про ее силищу известно до тонкостей. на своем горбу пробовал. И вот она меня и тянет, и волокет следом за собой. А что поделаешь? Сила солому ломит. Поспешаю за ней, а сам спрашиваю. За какой нуждой ты меня от собрания отрываешь, как новорожденного дитя от материнских грудей? И мне же там дело предстоит». А она говорит, «Пойдем, старый, у нас ставня на одном окошке сорвалась с петли. Навесь ее как следует. А то, не дай бог, подует ночью ветер и расколотит нам окошко». «Это как вам номер?» «Вот тебе, думаю, и раз». «Да что же, — говорю ей, — завтра дня не будет, чтобы ставню навесить. Не иначе ты опалаумела, старая кочерышка. А она говорит, Я хвораю, и мне одной лежать в форсте скучно. Не слиняешь, ежели посидишь возле меня. Вот тебе и два. Я ответствую ей на это. Позови какую-нибудь старуху, она и посидит с тобой, пока я на собрание вернусь и Агафошу Дубцову отлуп дам. А она говорит, желаю только с тобой скук уделить, и никакая старуха мне не нужна. Вот тебе и три, то есть три пакости в ответ. Это как можно добровольно переносить такое смывание над человеком или надо было сразу экуироваться от такой непролазной дурости? Я так и сделал. То есть самовольно экуировался. Вошли в хату, а я, недолго думая шмык в сенцы, оттуда на крыльцо и поспешно накинул цепку на дверной пробой, а сам на рысях сюда, в школу. А кошечки у нас в хате маленькие, узенькие. А старуха моя, вы же знаете, тушистая, огромадная, ей ни за что в окно не пролезть, застрянет, как кормленная свинья в дыроватом плетне. Это дело уже пробованное, застревала она там и не раз. Вот она и сидит, тепереча дома, сидит, миленькая, как черт в старое время, из шо до революции в рукомойнике сидел, а из хаты выйти не может. Кому охота, пущай идет» высвобождает ее из плену. А мне являться ей на глаза никак нельзя. Я дня надва подамся к кому-нибудь во временные жильцы, пока старуха моя не остынет трошки, пока ее гнев на меня не потухнет. Я не глупой, чтобы расковать своей судьбой, и мне вовсе ни к чему ее разные и тому подобные баталии. Решит она меня жизни в горячах, а потом что? А потом прокурор напишет, что, мол, на ошибки все спокойно и дело с концом. «Нет, покорнейше благодарю. Кушайте эти оладьи сами. Умный человек все это дело и без прояснений поймет. А дураку, проясняй, не проясняй, все едино. Он так дураком и проживет до гробовой доски». «Ты кончил, дед?» — спокойно спросил Разметнов. «С вами нехотя кончишь». Агафону отлуп дать я опоздал. Все одно вы его приняли в нашу партию. Да может, к оно и к лучшему. Может, я даже с вами и согласный. Про старуху все как есть прояснил, и по глазам вашим вижу, что все вы тут предсидящие ко мне дюже восчувствие имеете. А больше мне ничего и не надо. Поговорил я с вами в свое удовольствие. Не все же мне с одними жеребцами разговаривать, верно говорю? У вас понятия «хучь на самую малость», но все-таки больше, чем у моих жеребцов. — Садись, старик, а то ты опять заговариваться начинаешь, — приказал Нагульнов. Вопреки ожиданиям присутствовавших, щукарь молча пошел на свое место, не вступая в обычные пререкания, но зато улыбался с таким необычайным самодовольством и так победоносно сверкал одним глазом, что всякому с неприложной ясностью долженствовало видеть... Идет он не побежденным, а победителем. Его провожали дружественными улыбками. Все же гремячинцы относились к нему очень тепло. И только один Агафон Дубцов не приминул испортить деду счастливое настроение. Когда щукарь, исполненный важности, проходил мимо него, Агафон, искривив рябое лицо, зловеще шепнул. «Ну, достукался да ты, старик». «Давай попрощаемся». Щукарь встал как вкопанный, некоторое время молча жевал губами, а потом набрался сил, спросил дрогнувшим голосом. «Это... Это с какой же стати, то есть я должен с тобой прощаться?» «А с такой, что жить тебе осталось на белом свете самую малость. Жизни тебе осталось на два огляда и на четыре вздоха. Не успеет стриженная девка Косу заплесть а ты уже доской накроешься. Это... Как же это так, Агафоша? А так, очень даже просто. Тебя убить собираются. Кто еле выдавил из себя дед Щукарь? Известно кто. Кондрат Майданников с женой. Он уже ее домой послал, за топором. Ноги Щукаря? Мелко задрожали, и он обессиленно присел рядом с услужливо подвинувшимся Дубцовым. Потерянно спросил, «За что же это он меня задумал жизни решить?» «А ты не догадываешься? За отлуп, какой ему дал?» «Точно. За критику всегда убивают. Иной раз топором, иной раз из обреза. А тебе как больше нравится? От пули умереть?» Или под топором?» «Нравится. Скажешь тоже. Да кому же может нравиться такое пришествие?» Возмутился дед Щукарь. «Ты скажи лучше, что мне теперь делать надо? Как я могу себя оборонить от такого глупого дурака?» «Заявлять надо начальству, пока жив. Вот и все». «Не иначе», — немного поразмыслив, согласился дед Щукарь. «Зараз пойду Макарушке жалиться. А что же ему, проклятому кондрашке, не страшно за меня на каторгу идти?» Он говорил, мол, за щукаря мне больше года не дадут, или на худой конец больше двух лет. А год или два я смело отсижу, легко отдежурю. За таких старичишек, говорит, много не дают. Самые пустяки дают за подобное барахло. Облизнется он, сукин сын. Получит всю десятку. Уж это я до тонкостей знаю, в ярости возопил дед Щукарь. И тут получил от нагульного строжайшее предупреждение. Ежели ты, старик, еще раз заорешь недорезанным козлом, немедленно выведем с собрания. Сиди тихо, дедушка. Я провожу тебя отсюда. Я тебя в трату не дам, шепотом пообещал Дубцов. Но щукарь в ответ и словом не обмолвился. Он сидел, опершись локтями о коленей, низко склонив голову. Он думал о чем-то сосредоточенно, упорно, страдальчески морщил лоб, а потом вдруг вскочил, расталкивая людей, рысцой затрусил к столу президиума. Дубцов, следивший за стариком, видел, как тот склонился над Нагульновым, Что-то зашептал ему на ухо, указывая на него, Дубцова, а потом на Кондрата Майданникова. Трудно. Почти невозможно было рассмешить Нагульного, но тут и он не выдержал. Улыбнулся краешками губ и, глядя на Дубцова, укоризненно покачав головой, усадил щукаря рядом с собой. Шепнул. «Сиди тут и не рыпайся, а то ты домотаешься до какого-нибудь греха». Спустя немного торжествующий и успокоенный дед Щукарь поймал взгляд Майданникова и злорадно показал ему из-под локтя левой руки дулю. Изумленный Кондрат поднял брови, а Щукарь, чувствуя себя возле Макаров полной безопасности, уже показывал ему сразу две дули. «Что это, старик, тебе шиши кажет?» — спросил у Майданникова, сидевший по соседству, антип-грач. — А черт его знает, что ему на уму взбрело, — с досадою ответил Кондрат. — Примечаю я, что он умом начинает трогаться. Да оно и пора, года-то его немалые, а пережить ему пришлось тоже немало, бедняку. Всегда мы жили с ним по-хорошему, а зараз, видать, он что-то на меня злобствует. «Надо будет у него спросить, за что он обижается». Случайно Кондрат глянул на место, где недавно сидел дед Щукарь и тихонько рассмеялся, толкнул локтем Антипа. «Он же рядом с Агафоном сидел. Теперь все понятно. Это чертов Агафон. Ему что-нибудь в уши надул про меня? Какую-нибудь хреновину выдумал? Вот дед и бесится, а я и сном духом не знаю» чем ему не угодил. Он уже, как малое дитё, стал, всякому слову верит. Стоя возле стола, Давыдов терпеливо ждал, когда извечно медлительные хуторяне снова рассядутся по местам и стихнет шум. «Давай, Давыдов, давай, не тяни!» — крикнул нетерпеливый на ожидание Дёмка Ушаков. Давыдов, о чём-то пошептавшись с Размётновым, торопливо начал. «Я вас надолго не задержу, факт! Я потому обращаюсь особенно к колхозницам, что вопрос, который сейчас поставлю перед вами, больше касается женщин. Сегодня на нашем партийном собрании весь колхоз присутствует, и мы, коммунисты, посоветовавшись между собою, хотим предложить вам такую штуку. На заводах у нас давным-давно созданы детские сады и ясли где каждый день с утра до вечера под присмотром опытных нянек и воспитательниц находятся, кормятся и отдыхают малые детишки. Это товарищи факт. А мамаши их тем временем работают и о своей детворе не болеют душой. Руки у них развязаны, от забот о детях они освобождены. Почему бы и нам при колхозе не устроить такой детский сад? Два кулацких дома у нас пустуют, молоко, хлеб, мясо, пшено и кое-что другое в колхозе есть, факт. Харчами мелких граждан наших мы полностью обеспечим. Уходом тоже. Так в чем же дело, черт возьми? А то ведь на носу уборка хлебов. А с выходами женщин на работу дело не ахти, как важно обстоит у нас. Прямо скажу, плохо обстоит. Вы сами это знаете. Как, дорогие колхозницы, согласны вы с нашим предложением? Давайте голоснем. И если большинство будет согласно, то и примем сейчас же такое решение, чтобы из-за этого вопроса не созывать нам лишний раз еще одно собрание. Кто за, прошу поднять руки. «Кто же супротив такого добра будет?» — крикнула многодетная жена Турилина. Оглядывая соседок, она первая подняла узкую в запястье руку. Густейший частокол рук вырос над головами сидевших и толпившихся в проходах колхозников и колхозниц. Против никто не голосовал. Давыдов потер руки, довольно заулыбался. Предложение об устройстве детского сада принято единогласно. «Очень приятно, дорогие товарищи граждане, такое единодушие. Факт, что попали мы в точку. Завтра приступим к делу». Детишек приходите мамаши записывать в правление колхоза с утра, часов с шести, как только со стрепнёй управитесь. Посоветуйтесь, товарищи женщины, между собой и выберите стрепуху, чтобы была опрятная и умела хорошо готовить. И еще двух-трех колхозниц выберите, аккуратных, чисторядных собою, ласковых к детишкам, на должность нянек. Заведующую будем просить себе в районе, чтобы была грамотная и могла вести отчетность факт. Мы тут прикидывали и решили, что каждый из колхозниц-няник и стрипухи мы будем в день начислять по трудодню, а заведующий придется платить жалование по государственной ставке. Не разоримся, факт. А дело такое, что тут ничего жалеть не надо. Расходы окупятся выходами на работу. Это я вам впоследствии фактически докажу. Детишек будем принимать от двух лет и до семи. Вопросов нет? А не многовато ли в день по трудодню? Невелика тяжесть с детвой возиться. Это не вилами в поле ворочить Вслух усомнился недавно вступивший в колхоз один из последних в хуторе единоличников Ефим Кривошеев. Но тут вокруг него закипела такая буря негодующих женских возгласов, Что оглушённый Ефим вначале только морщился, отмахивался, будто от пчел, от наседавших на него женщин, а потом, чуя недоброе, вскочил на парту, весело изычно заорал: Уймитесь, мои лапушки, уймитесь за ради Христа. Это я по нечайке сказал, это я по положки с дуру сбрихнул. Пропустите меня к выходу. «И не тянитесь, пожалуйста, к моей морде с вашими кулаками! Товарищ Давыдов, выручай нового колхозника! Не дай пропасть геройской смертью! Ты же наших баб знаешь!» Женщины кричали в разнобой. «Да ты такой сякой когда-нибудь возился с детишками? В его определить, толстого Борова, в няньки! И двух трудодней не захочешь, как побудешь с ними день-деньской!» а он скряжничает, волчий зуд. Проучите его, бабаньки чтобы брехал до да меру знал. Может быть, все и обошлось бы чинномирно, но шутливый выкрик Ефима послужил как бы сигналом к разрядке напряженности, и дело приняло совсем неожиданный для Ефима оборот. С хохотом и визгом женщины стащили его с парты, Чья-то смуглая рука зажала в кулаке каштановую бороду Ефима и звучно затрещала на нем по всем швам и помимо швов новая сатиновая рубаха. Тщетно надрываясь, Нагульнов призывал женщин к порядку. Свалка продолжалась. И через минуту багрового от смеха и смущения Ефима дружно вытолкали в коридор. Но оба рукава, оторванные от его рубахи, лежали на полу в классе, а сама рубаха, оставшаяся без единой пуговицы, была распущена во многих местах от ворота до подола. Задыхаясь от смеха, под общий хохот окруживших его казаков, Ефим говорил, «Какую силу забрали наши анафемские бабы? Ведь это беда! Первый раз выступил супротив них, и скажи, как неудачно!» Он стыдливо запахивал на смуглом животе, располосованную рубаху, сетовал. Ну как я в таком кружеве своей бабе на глаза покажусь? Ведь она меня за такой убыток со двора сгонит. Придется вместе с дедом Щукарем пристраиваться к какой-нибудь вдове во временные жильцы. Нету у нас с ним другого выхода.